Двое против легиона Страшные твари прислуживают ведьмам Звери и нелюди, большие и малые, живые и мертвые, послушны им Рожденные от семени мужчин проклятых Вскормленные плоти усопших предков наших Рыщут черные вурдалаки по погостам и дорогам ночным Тьмою благословленные, алча плоти живой и крови теплой Отдают себя эти создания в служение ведьмам Но полно лить слезы, дети мои, ибо токмо ночью празднуют они жизнь свою, а солнце свет изгоняет их. Митролей Праус, верховный жрец Ладоса Ладосские маги стояли в центре бешено вращающегося вихря из земли и камней. Эбина и Зеркин поддерживали заклятие, оградив их от напирающих вурдалаков. Те бросались на преграду и отступали с бешеным воем. Вихрь ломал конечности и стесывал плоть с их костей. Пять ракирров окружили магистра Горона и молча озирались на атакующую их нежить. Даже блокировщик осознавал всю серьезность ситуации. Улыбки исчезли с его лица. С неба то тут, то там били яркие молнии Ильяна. Они с трудом пробивали мертвую плоть. Темная магия, усиленная ночью, защищала своих детей. «Молодой человек, потрудитесь изыскать в своем арсенале нечто более эффективное!» — проревел, перекрывая вой поддерживаемого урагана эбинайзер «Мой барьер не бесконечен, и к тому же вы, наверное, и сами чувствуете, как сложно здесь дается волжба. «Мне нужно время!» — выкрикнул Иллиан, высматривая наиболее отвратительную рожу для следующего удара. «Я дам вам время!» — прозвучал в их головах голос магистра. «Снимите барьер, барьеркин!» «Сосредоточьтесь на нападении, ударим. Посох в руках слепого мага завибрировал, поднялся в воздух и завис высоко над землей. Еле заметные волны начали расходиться от него во все стороны. Они проходили сквозь нежить, поднимались вверх и возвращались обратно к навершию посоха, образуя огромный, полторы версты в поперечнике купол. Мир под куполом дрогнул и остановился. Остановились напирающие вурдалаки, замер воздух, застыл ураганный ветер, поднятый заклятием Эбинайзера. Разитесь, сударим!» — прошептал дрожащим от напряжения голосом Горан. Повторять магистру не пришлось. Эбинайзер тотчас сложил из замерзших камней острые пилы и швырнул их полукругом перед собой. Вурдалака в первом ряду разрезала надвое — Они мгновенно умерли второй раз, но тела их еще стояли в безвременье и не догадывались об этом. Каменные пилы формировались вновь и вновь и разлетались направо и налево, разрывая нежить на части. Тем временем Иллиан сплел одно из своих самых мощных заклятий, и небеса заискрили сотнями всполохов. Косые ломаные линии молнии разрезали воздух. Проходя сквозь крышку купола, они лишь на миг замедлялись, а после яростно впивались в мертвую плоть, выжигая вурдалаков изнутри. Близость темного мира затрудняла волжбу. Юный чародей обливался потом. Кровь, невзирая на наложенные чары, тонкой струйкой сочилась из носа, но он был счастлив. Он сражался плечом к плечу со своим кумиром против орд клыкастых чудовищ. В ярких сполохах его молнии отчетливо виднелись глыбины каменной эльфийской кладки, которые, повинуясь чародейству Эбинайзера, врезались в толпы мертвых тел. «Судари, приготовьтесь!» — послышался слабый голос магистра. «Я больше не могу держать их! Не останавливайтесь! Вы должны победить!» Купол исчез. Время вернулось на бесов холм, и поверженные заклятиями Кина и Галлана тела бесформенной массой повалились на землю. По останкам своих собратьев вперед продирались все новые и новые трупоеды. — Узрите врага вокруг! — громом разнесся по холму голос слепого мага. Вурдалаки вновь остановились. Каждый из них, кто услышал эти слова, обернулся на ближнего. Визг мертвых глоток потряс небеса, и нежить принялась рвать друг друга когтями, подчиняясь сложному заклятию дезориентации. — Это его последнее заклятие, — понял Абинайзер. Его голос наяву звучит сильно и властно, но поток пуст. Темное заклятие этой суки осушило его. Теперь все зависит от меня и парня. «Галлан! Дрожь земли! Вместе!» Иллиан вмиг оказался в ментальном хранилище и почувствовал, как их субинайзером сознания потянулись к одному и тому же заклятию. Оно требовало таких энергетических затрат, что у Иллиана перехватило дыхание. Такими чарами можно было в мгновение ока сравнять с землей небольшую деревушку. «Наведи меня, я обеспечу ресурс», — послышался голос Эбинайзера. Нити заклятия переплелись с потоком Ильяна, и он, выйдя из тела, устремился ввысь. Оттуда он увидел весь залитый мрачным лунным светом холм и ужаснулся. Не десятки, но сотни и сотни вурдалаков и иссохших копошились на земле. Казалось, вся нежить Аделии собралась в эту ночь под южную злую луну на окраине Бреннена. «Ну же, парень, дай цель!» «Я... я не могу, их слишком много!» «Сто? Больше?» «Больше, намного больше! Я, я не могу, я не могу выбрать!» «Просто очерти площадь!» — заревел Эбинайзер. «Твою мать, дай мне цель!» Заклятие, наполненное мощью, рвалось из рук. Очертив огромный полукруг, Ильян отпустил связывающие нити. Мгновенно под землей раздался глухой утробный стон. Холм ухнул, и добрая его половина провалилась в бездонную темноту, увлекая за собой обезумевшую от ярости нежить. Глубокий провал превратил холм в отвесную гору. Юного Голлана бросила обратно в тело. Мир бешено кружился перед глазами. Ильян не справился с накатившей слабостью и его вырвало. Силы покинули тело с невероятной быстротой. Здесь, на холме, всего лишь несколько заклятий, пусть и очень мощных, почти истощили его. Он не помнил, как очутился под этой ужасной неестественной луной и с трудом представлял, что делать дальше. Кровь заливала подбородок, во рту почувствовался ее сладковатый вкус. Поднявшись с земли, Иллиан увидел Эбинайзера, сдерживающего сотворенной из грунта стеной прущую на них с уцелевшей части холма нежить. Оглядевшись, он увидел своего старого учителя. Магистр Горан задыхался от кашля, а бледностью лица мог посоперничать с Кириком. Невероятно! Слепой маг, казалось, постарел еще сильнее. Такого просто не могло быть. Картины разума умирающего Горана предстали перед взором Ильяна. В них бушевала чернота. Она почти полностью поглотила разум магистра. Она пожирала его заклятие одно за другим. Чары распадались или изменялись настолько, что невозможно было предугадать их эффект. Более того, через ментальный круг темный источник добрался и до хранилища общих чар. На них теперь тоже надежды не было. «Я прошу вашего прощения», — произнес Горан. «По собственному безрассудству я погубил нас. Через меня эта темная зараза распространилась и осквернила заклятие». «Боюсь, нам не выстреть. Единственный способ обернуть эту битву в нашу пользу...» С этими словами он разорвал ментальный круг и принялся творить чары истинной жертвы, вплетая в их формулу каждое живое и неживое существо, отвернувшееся от света в круге на лигу от себя. От этого заклятия нельзя было ни отгородиться барьером, ни спрятаться, ни убежать. Оно привязывало даже не жизнь, а существование выбранных к жизни заклинателя. «Не сметь, старый козел!» — проревел Абинайзер. «Мы с пацаном закончим дело без ненужных жертв. Мы сотрем этих трупоедов в пыль, а после прервем ритуал. Кирик! Магистр гора Награждение потока! Живо!» «Кир!» — Пропили в ответ пятеро. Подчиняясь приказу, блокировщик проник в сознание слепого мага и без труда возвел незримую стену между ним и Источником. Старик пошатнулся и, лишенный магической поддержки, без сил упал на траву. «Что вы делаете?» — выдохнул все еще не пришедший в себя Иллиан. «Чародей Галан, как ваш непосредственный руководитель, я приказываю вам сражаться!» — прокричал Эбинайзер. «Тебе что, сопляк, жить надоело?» Эти слова и Италика влитой в них силы подстегнули юного мага. Он вспомнил холм и услышал рев, пытающихся пробиться через земляной барьер вурдалаков и верещащих за их спинами иссохших. Внезапно женский смех раздался у него за спиной, там, где бездна поглотила половину проклятого тремя светлыми холма. Или он повернулся и открыл от изумления рот перед ним в воздухе парило присыла неотон. Она сложилась пополам и держалась за живот от гомерического хохота. В свете зеленой луны ее лицо казалось нечеловечески прекрасным. Черно-зеленые волосы словно плащом окутывали фигуру. «Доброй ночи, мальчики!» — напевно, с милой улыбкой произнесла она. «Я смотрю, у вас тут без меня совсем ничего не ладится. Наше расставание было столь скорым. Позвольте же мне закончить начатое. И первым сдохнешь ты!» Прошипела она чужим голосом. Языки черно-алого пламени заструились по ее волосам и с бешеной скоростью метнулись прямо в спину Эбинайзера. Сжечь темнокожего мага дотла было сейчас ее единственным желанием. В молодом чародее присцилла не видела для себя угрозы. Ни в силах ни остановить бешеный поток огня, ни наблюдать гибель своего кумира, Иллиан зажмурился. Но вместо предсмертного крика Эбинайзера раздался истошный вопль Пресциллы — Открыв глаза, юный маг увидал ее искаженное гневом и недоумением лицо. «Нет, этого не может быть! Как, уродливая ты, подделка под чародея! Как тебе это удалось?» И Леан растерянно огляделся. Пламени как не бывало. Эббинайзер так и сдерживал поток нежити и даже не обернулся. Он и не подозревал, что был на волосок от гибели. «Кир!» Неловко, будто извиняясь, пропели пятеро, и их идиотская улыбка преобразилась. В ней появилась искренняя человеческая радость. Радость, которую испытываешь, когда у тебя получается что-то новое. Что-то, чему ты долго учился, чего долго ждал и к чему стремился. «Перетряхни вас источником, юноша! Вы вообще живы!» Рыкнул Абинайзер, и только тут увидел висящую в воздухе магичку перебежчицу По выражению его лица Иллиан понял — Он ничуть не был удивлен, увидев ее. «Кин!» — прошептал, задыхаясь магистр Горен. «Прошу, убей ее!» Присцилла резко изменилась. Ее растрепанные ветром волосы напоминали теперь разодранные перепончатые крылья, скрюченные пальцы оканчивались острыми когтями, глаза потеряли родовой карий цвет и горели звериным желтым огнем. Сейчас она больше походила на гигантскую летучую мышь, нежели на человека. «Ты все равно сдохнешь, вонючий дикарь, слышишь? Вы все подохнете на этом холме!» Эбинайзер будто не слышал и не собирался реагировать на эти крики. Сейчас он внимательно и с легким недоумением смотрел на пятерых белесых, счастливо лыбящихся на луну. Будто что-то осознав, он закивал головой и только тут повернулся к сбитой с толку его реакции при сцилле. «Левитация? Да вы еще глупее, чем я предполагал!» Спокойным, но дрожащим от напряжения голосом проговорил он. — Растрачивать ресурс на столь бесполезное занятие достойно младшего выкормыша семейства не оттон. Много ли селенок осталось у вас теперь, сударыня? Может, продемонстрируете нам, как вы со своей госпожой собираетесь править всеми нами? Бросив взгляд на Киррика, он еле заметно качнул головой и убрал часть стены, сдерживающую нежить. В Урдалаке мигом бросились через открывшийся проход, и Илья обомлел. Он не понимал поступка Эбинайзера. Неужели он сошел с ума? Неужели темный источник также подчинил его себе? ⁇ Сейчас ты сдохнешь, чернокожий дикарь! ⁇⁇ взвизгнула пресцилла, и выплеснула поток ревущего пламени прямо в Эбинайзера. Тот не стал воздвигать барьер, чтобы укрыться. Миг, и на его месте осталась лишь его бестелесная копия. Волны беснующегося огня прошли сквозь нее и ударили в вурдалаков. Мертвые тела моментально превратились в пепел. Огонь кинулся дальше и принялся пожирать стоявшую на его пути нежить. Эбинайзер тем временем появился на краю обрыва рядом с присциллой. Длинное каменное копье сформировалось в его руках, и он с размаху пронзил им чародейку насквозь. Приссыла лишь вскрикнула от удивления, и не в силах произнести ни слова уставилась на него — Он держал ее над головой, как рыболов держит проколотую острогой речную рыбу. Улыбка триумфа играла на изможденном лице темнокожего мага. В глазах блистали искорки восторга. «Передавайте мое почтение вашей госпоже, сударыня, или кого вы там еще повстречаете?» С этими словами он бросил истекающую кровью магичку в черноту провала. «Она мертва?» — прошептал Иллиан. Мертвее и быть не может. Во всей Эделии нет и не будет человека, который заплачет о ней. Шатаясь от усталости, Эбинайзер обернулся. Топча своих догорающих собратьев, к ним приближались остатки вурдалачьего войска. Он тяжело вздохнул. Его поток почти полностью истощился. Битва с нежитью еще не закончена, а впереди их ждала встреча с более страшным противником. — К бою, сударь Галан! — проговорил Эбинайзер и отстегнул изорванный плащ. Сегодня мы принесем мир в Эделю и славу себе, если же не отокончим кормом для мертвецов. От нас с вами зависят миллионы жизней. Прикрой меня, Ильян. Кристалл на его груди засиял, словно маленькое солнце, изливая свет на несколько сажений вперед. Лицо застыло. Кожа стала серой, каменная броня обволокла все тело. Сжав огромные источающие магическую мощь кулаки, Эбинайзер вскинул голову и издал боевой клич своих проотцов. Первый, окончивший магическую семинарию Ладаса Дикарь с островов Данк Вали ринулся в неравный бой. Или вытер накатившие слезы и обратился к своему истончившемуся до предела потоку. Безошибочно, точно сотворив простые, но в то же время эффективные чары жалящих искр, он бросился вслед за своим кумиром. Эбинайзеркин влетел в толпу в рудалаков, как обезумевший от ярости берсерк. Солнечный свет, излучаемый его кристаллом, ослаблял и ошеломлял нежить, а его подпитанные магии удары разрывали их тощие тела. Он ревел, словно дикий зверь, окруженный из стаи охотничьих собак. Не выбирая цели, он вминал кулаки в серо-черную массу нападавших, уворачиваясь от кривых когтей и клыков. За его спиной юный Иллиан Галлан как мог помогал ему. Но его бьющие без промаха молнии лишь тормозили и оглушали нежить, не давая обойти магов с тыла. Разрезая воздух тихим шелестом, длинная эльфийская стрела пробила насквозь разъявленную пасть пыря. Следом еще две пригвоздили тщедушное тело изсохшего к земле. Над холмом пронеслось зычное «За империю! За Ладос!» И, врезаясь в мертвое войско, порядевшая серебряная дружина Артура Эйхарда появилась на холме. Копья и мечи Витязи сияли белоснежным светом кузнечных чар. Они пробивали насквозь сгорбленные тела кровососов и трупоедов. Лавины, разметав их со своего пути, Витязи спешились возле двух изнемогающих от усталости магов. «Серебряные! Полукруг! Глухая оборона!» — скомандовал Артур, и Витязи с грохотом сомкнули щиты. Вылетавшие из-за спин дружинников эльфийские стрелы без промаха разили нападавших одного за другим. Копья дружинников угрожающе поблескивали в ночи магическим светом. Проявив небывалую для своего рода сообразительность, вурдалаки сначала медленно попятились назад, а после бросились в рассыпную.